Глава 80. Звездой с неба. Хатсон. Дымка совершенно не обращает внимания на напряжение, вдруг возникшее между мной и Грейс. Она смотрит на Грейс и начинает тащить её к двери. Подожди, Дымка, мне ещё надо обуться. Тень нетерпеливо вопит, но Грейс только смеётся. Я чувствую стеснение в груди видя, что они начинают ладить. «Ещё минутка, не больше. Я тебе обещаю». Она держит своё слово, и через минуту мы уже выходим из номера, хотя Грейс всеми силами старается не прикасаться ко мне и даже не смотреть на меня. Когда мы доходим до конца гостиничного коридора, солнце только-только начинает садиться. И за всю мою грёбаную жизнь я никогда ещё так не радовался его заходу. Я не осознавал, насколько моё тело нуждается в темноте, пока ему не пришлось два с лишним месяца обходиться без неё. Хотя, возможно, я жажду вовсе не темноты, а крови Грейс. Мне было невыносимо удерживать себя от того, чтобы пить её каждый день. Не потому, что я умираю от голода а потому что я отчаянно хочу снова отведать её, ощутить на своём языке её горячую, пряную кровь. «Хадсон, посмотри!» — шепчет она, глядя на небо. «Разве оно не прекрасно?» «Да, прекрасно», — соглашаюсь я. Она бросает на меня взгляд, и её дыхание пресекается, но голос её звучит, как ни в чём не бывало, когда она замечает. «Да ты ведь даже не смотришь на небо?» Мне хочется сказать ей, что я смотрю на нечто ещё более прекрасное, но эта ремарка прозвучала бы старомодно, так что я не произношу её. Должен же я сохранить хотя бы какие-то остатки гордости? «Небо как небо. Я видел его и прежде», отвечаю я вместо этого. «Какой же ты неромантичный!» Она закатывает глаза и кладёт руку на перила лестницы. «Пойдём посмотрим на это захватывающее сборище». «Детка, самое захватывающее в нём — это я». Говорю я, когда мы спускаемся в вестибюль. «Ты и твои трусы Версача». «Э, по-моему, правильное их название — это боксеры-брифы». И для девушки, которая утверждает, что я ей не нравлюсь, ты определённо слишком уж зациклена на моём нижнем белье. Грейс поворачивается ко мне. Это неправда. Ещё какая правда? Я вскидываю бровь. Я уверен, что ты думаешь о моём прежнем белье куда чаще и дольше, чем я сам. У неё делается на удивление серьёзный вид. Я говорю не о твоих боксерах. Я говорю об остальном. «Об остальном? Я не питаю к тебе неприязни. Может, я и питала её к тебе сначала, но...» Она вздыхает. «Неприязнь определённо не относится к числу тех чувств, которые ты во мне вызываешь. В самом деле?» Теперь вверх взлетают уже обе мои брови. И я подаюсь к Грейс, потому что это становится интересным. «И что же ты чувствуешь?» «Я чувствую, что хочу танцевать», — восклицает она и торопливо идёт по тесному вестибюлю. Теперь уже я закатываю глаза. Как я не догадался, к чему сведётся этот разговор. Мы выходим на улицу в тот самый миг, когда солнце, наконец, заходит. И тут же всё вокруг нас оживает. Это начался фестиваль. Над нашими головами вспыхивают огни — Воздух наполняется музыкой, и на улицу прямо перед нами выходят сотни людей. «Это поразительно», — говорит Грейс, как и я, глядя на город, который полностью преобразился. Куда бы мы ни посмотрели, везде сияют огни. Над каждой улицей висит полог из цветных светильников. На тротуарах стоят вереницы разноцветных фонарей. Цветы всех оттенков фиолетового — украшают проёмы арок и сплетены в гирлянды, которыми увито всё, от вывесок и дорожных знаков до тележек с едой и киосков с сувенирами. Они также устилают улицы, и их аромат поднимается в воздух с каждым шагом прохожих. «Что ты хочешь сделать первым делом?» — кричит Грейс, чтобы я смог расслышать её, несмотря на музыку. «То, что хочешь сделать ты, чтобы это ни было!» Отвечаю я. От этого фестиваля я, в общем-то, хочу только одного — быть рядом с ней. Понятно. Тогда мне очень хочется есть. Я буквально умираю от голода. Она становится на цыпочке, пытаясь увидеть, где припаркована тележки с едой. Но поскольку она на несколько дюймов ниже почти всех жителей, кроме разве что детей, от этого мало толку. Пойдём. Я беру её за руку, чтобы не потерять в толпе. Во всяком случае, так я утверждаю. И, переведя её через улицу, прохожу ещё пару кварталов, пока мы не добираемся до места, где расположилась целая группа торговцев едой. Что ты будешь есть? Я понятия не имею, что собой представляет вся эта еда, со смехом отвечает она, но пахнет вкусно. Мы стоим здесь несколько минут, пока она смотрит, что заказывают другие, и в конце концов направляется к лавандовой тележке, на которой нарисованы огромные цветы, и заказывает какое-то блюдо на палочке и несколько бутылок воды. Я плачу торговцу, и мы идём дальше сквозь толпу, при этом она уплетает свою еду, а я выпиваю одну из бутылок воды. Играет музыка. И она останавливается через каждые пару минут, чтобы покружиться или потрясти плечами или помотать головой, так что её кудряшки рассыпаются вокруг головы. Она улыбается и смеётся. Её карие глаза сверкают в свете полога из цветных фонариков, и она никогда не казалась мне прекраснее, чем теперь. Когда она доедает свою странную вегетарианскую штуку на палочке, я протягиваю руку, и провожу костяшкой пальца по её лицу. Она перестаёт жевать и смотрит на меня, и её глаза из шоколадных мгновенно превращаются в чёрные. Я думаю о том, чтобы наклониться и поцеловать её, но прежде чем я успеваю это сделать, кто-то толкает её в спину. Она спотыкается и падает мне на грудь, Мои руки инстинктивно обхватывают её, и хотя в последние несколько недель мы, разумеется, касались друг друга, сейчас всё иначе, лучше, и на секунду я забываю, как нужно дышать. Но тут кто-то врезается уже в меня самого, и я вынужден признать, что мне надо увести её с этого угла, пока она не пострадала. А потому я веду её дальше. Мы проходим через перекрёсток, и оказываемся в районе, где сосредоточены ярмарочные игры и где пока ещё мало народа. Увидев их, Грейс улыбается и спрашивает. «Ты когда-нибудь играл в какие-нибудь из этих игр? Если среди них нет шахмат, то мой ответ — нет». «Шахмат?» — у неё округляются глаза. «Это что, действительно единственная игра, в которую ты когда-либо играл?» Некоторые люди считают, что это единственная игра, в которую стоит играть. Парирую я и чувствую, что самодовольно ухмыляюсь. В самом деле, не может же она считать, что бросание шариков для пинг-понга в аквариумных рыбок можно назвать игрой? «Некоторые люди — настоящие снобы», — отвечает Грейс. «И что?» — я поднимаю бровь. «Не похоже, чтобы эти игры требовали какой-то сноровки». «Да ну! Тогда выбери какую-нибудь игру!» Она тычет в меня пальцем, затем делает шаг вперёд, чтобы этот палец уперся мне в грудь. «Выбери какую-нибудь игру, и я разобью тебя в пух и прах!» «Ты разобьёшь меня в пух и прах?» Повторяю я, обводя эти игры взглядом и прикидывая все за и против каждой из них. Это громкие слова. «Для девушки?» — спрашивает она с некоторым ехидством. «Для любого», — спокойно отвечаю я. «Но я не стану бросать шарики в рыбок. Это жестоко». «Я тоже всегда считала, что это жестоко. Так что пропустим эту игру и двинемся к...» Она вопросительно смотрит на меня. «К роковому бросанию колец», — говорю я, прочитав вывеску над павильоном, где стоит ряд из сотни бутылок. «Бросание колец?» — спрашивает она, и в ее голосе звучит удивление. «Ты хочешь начать с него?» «Да, с него», — подтверждаю я. «Ладно». Она ухмыляется, и у меня впервые возникает подозрение, что я, возможно, совершил ошибку. Еще до того, как она говорит. «Тогда с него я и начну разбивать тебя в пух и прах».